Глава 10. Где маги магичат, но результат получают весьма далёкий от ожидаемого. Богам было угодно даровать человечеству энтузиазм, чтобы возместить отсутствие разума. Из предрассветной проповеди одного жреца, которому накануне случилось несколько засидеться в компании добрых друзей, Поместье, принадлежавшее барону Козелковичу, располагалось в стороне от дороги, и в отличие от того древнего, прятаться не стало. Напротив, въезд обозначала пара врытых столбов, на одном из которых эрезная табличка имелась с именованием. Поместье называлось Белые берёзы. И я же сразу понял почему. Стоило проехать чуть выше, и мрачноватый ельник сменился полупрозрачным лёгким березняком. Вечерним солнце стволы деревьев, казалось, испускали свет, и отблески его падали, что на траву, что на листочки, и всё выглядело серебриным, диковинным, включая дом. В часть его была ставлена вернова время далёкие, от твой сохранило, что тяжёлые валуны основания, что грубы толстой стены, что крохотные оконца в них. И белоснежный камень новейших построек лишь оттенял подчёркивал мрачность этой малой, почти потерявшейся среди колонн и портиков крепостицы. Лес отступил, сменившись садом или парком. Как бы то ни было, но тут пришло некоторое запустение. Розовые кусты разрослись и одичали. Поднялись травы, затягивая проплешины тропинок, а деревья и вовсе вытянулись, потеряв всякие приличные формы. Еже ждали На ступеньках дома стояла женщина в муслиновом платье нежно-голубого оттенка. Платье, шитое по столичной непривычной моде, в конупене подобный наряд не поняли бы. Казалось простым, даже бедным. Но ей же в столице набрался опыта, а потому знал, что за этой такой правильной простотой немалые деньги стоят. Ах, наконец-то, воскликнула баронесса Козелькович. Я не способная справиться с чувствами, оставила своего спутника, плотного, некрасивого мужчину в домашнем облачении. До «Да чего же долго. Излетели бледные руки, коснулись уложенных башенкою волос и опали безсильно. Доброго дня. Несказанно счастлив видеть вас. Еже спешился, бросив поводье лакею. В хороших домах лакеи имели дурную привычку появляться словно бы из ниоткуда и исчезать вот так же. Нынешний дом явно был хорошим. Не время для этих политесов. Баронессы изволила топнуть ножкой и отмахнулась от капель, которые поднесли на подушечке. И вновь же Ежи не увидел, откуда во взялась горничная. Зато отметил, что и она-то выглядела по-столичному, не чата местным дворовым девкам. Моя девочка пропала. Моя бедная девочка. Я поверила, доверилась. Аннушка, виновато прогудел мужчина. Анна просто отошла. Сейчас найдём, и всё-то будет в порядке. А если нет? В голосе баронессы прорезались визгливые ноты. Будет. Мужчина сохранил поразительное спокойствие. Места-то у нас тихие. тут и волки-то не водятся. Волки, и вправду проявляя редкостное благоразумие, предпочитали держаться в стороне от конопиен. Зато вокруги водилось много и ново, для взрослых особой опасности не представляющего, но вот для ребёнка могу я узнать, что произошло, спросил ежи мужчину. Ему принесли платьеца и кружевной капар. Легчайшее пальтецо из тонкого розового сукна, ботиночки, чулочки, питок кукол с серьёзными фарфоровыми личицами и нарядами столь изысканными, что право слово становилось неловко в их присутствии за собственный вид. Ему принесли бы всё, если бы еже позволил. Достаточно. Он провёл ладонью над вещами, чувствуя, как теплится в них искра чужой ауры. Какая бледная, будто выцветшая. Анна Ягановна сидела тут же. Как сидела. Она то вскакивала, принимаясь нервно рассказывать по комнате, чем изрядно отвлекала, то без сил падала в кресло, требуя воды, успокоительных капель и масла от мигрени. Но стоило подать искомое, как вновь вскакивала. Тадеуш Вильгельминович, барон Козелькович, напротив, проявлял исключительную сдержанность. Он был хмур, и тоже волновался, на то ли не умел проявлять чувств, то ли не желал делать этого в присутствии посторонних. Дворня старалась быть незаметною, но еже чувствовал и любопытство их, и жалость. "Девочка моя", в очередной раз всхлипнула Анна Яковновна, прижимая к высокому лбу ладонь. "Что с ней?" "Жива". Хмуро заметил господин того характерно лощёного вида, который заставлял еже нервничать и остро ощущать свою въевшуюся в кровь провинциальность. Господин представился Никитой Дурбиным, и был он целителем, судя по окружавшему его позырю силы весьма неплохим. Он вытащил из кошелька хрустальную слезу на нити. А на жева. Так уж вышло, что я вынужден постоянно следить за состоянием девочки. Господин Дурбин покосился на барона, и тот кивнул, дозvalя говорить. Причём здесь это? взметнулась Анна Иогановна. Аннушка, им надо всё знать. барон возразил мягко. Лилечка больна, и боюсь. Он вздохнул, махнул рукой. не находя в себе сил произнести то, с чем в мыслях давно смирился. Неправда. Аннушка, тебе пора отдохнуть. Приляг, выпис на творного, а как проснешься, то всё и будет хорошо. Ладно. Тогда уж Вильгельминович произнёс это ласково, однако возражать мужу баронесса не посмела. Пусть и удалилась с видом докрайности раздражённым. Лишь когда за нейу закрылась дверь, Козелкович продолжил. Лилечка уродилась слабенькой. Мы-то сперва и не чаяли. Анушка и сама-то не больно здоровая, едва-едва отошла. Других деток боги не шлют, хотя я и жертвовал, да. Возможно, после или в лилечки дело. А что с ней? Я же пытался определить по ауре Но та стоило коснуться её, пусть и осторожно, и таяла, словно первый снег под солнцем. Регрессии энергетических каналов. Это было произнесено снисходительно, явно с надеждой, что собеседник, а я же чувствовала, что не нравился столичному целителю не меньше, чем целитель ему. Станет задавать вопросы. Не стал. Только глянул исскоса. Отметивши, что парик на господине Дурбине был пусть и отменного качества, но всё же изрядно ношеный, как и бархатный камзол польского фасону, украшенный двумя рядами золочёных пуговиц, кое где позолота поистёрлась, выставляя обыкновенное медное нутро, и чулки его вовсе не так уж белы, иллюзия, а вот банты на них, украшенные капельками жемчужин, вполне настоящие. как и туфли с квадратными носами и квадратными же пряжками. На пряжках тоже камушки поблёскивали, но навряд ли драгоценные. Мне жаль. Еже присел рядом с плюшевым медведем, которого от кукол отличала какая-то слишком уж выраженная потёрпанность. Шерсть свалялась, местами блестела. Один глаз потерялся и был заменён пуговицей. Мы пытались замедлить процесс. Была надежда, что ведьмы возьмутся помочь, но барон развёл руками. Сказали слишком поздно, что и так повезло. Ей 9, а выглядит совсем крохой. Она живёт, используя энергию амулета. Счёл нужным пояснить Дурбин, касаясь края кружевного манжета. В сердце закололо недоброе предчувствие. И как часто его приходится заряжать? Еже всё-таки решился взять медведя в руки. Сейчас раз в сутки. То есть времени у нас до утра. Целитель чуть склонил голову. А потому было бы неплохо, если бы вы поторопились. Камень на верёвочке оставался прозрачным. Я бы и сам, но вы поиск не моя специализация. Он присел на край низкой софы и протянул камень. Если вам нужно? Нет. А вот карта не помешала бы. Есть хотя бы усадьбы. Не думай, что девочка могла уйти далеко. Она слаба и устаёт быстро, и, наверное, мучительно видеть своего ребёнка, который вот так медленно угасает, которому не способны помочь ни целители, ни ведьмы, ни кто бы то иной. Анатоль молча подвинул стол. на котором раскатали принесённую лакиеми карту весьма к слову подробную. Отец мой когда-то заказывал в столице, пояснил барон, нежно проведя по зачерованной бумаге ладонью. Всё думал расширяться, прикупить землицы, заняться разведением коров. Он вздохнул, вдруг усовестившись, что в такой минуту думает о коровах. Дом обыскали Целитель скрестил руки на груди. И дом, и конюшни, и сад. Это ничего не значило. Помнится сам Еже в юные годы умудрился забраться на крышу Авина, где и уснул. А после, выбравшись, весьма удивился всеобщему переполоху. Нет, на крышу девочка вряд ли бы полезла, у неё не хватило бы сил. Амулет амулетом, но заёмная сила нечто собственное. А вот отыскать какое-нибудь тихое место в саду вполне могла и уснуть тоже. Но вслух ей же ничего не сказал. Вытянув отпечаток ауры, который удалось и удержать, и усилить, он создал простейшее, но оттого надёжнейшее поисковое заклятие. Губы вдрогнули, хотя ему давно уже не требовалось произносить вслух слова концентраторы. Это всё волнение. Заклятие соскользнуло с ладони, И ежо почувствовал, как разворачивается оно, разрастается, как пронизывает незримыми нитями сперва дом, а после и сад, как множится, используя его ежиную силу. Сил хватало, и шла она легко, подпитывая конструкцию, которая усложнялась и расползалась. А еж ожидал, ждал и ничего добыть да того не может. Нахмурился Анатоль, Приподнял бровь, показывая удивление. Не до него. Хм, а если иначе? Еж отпустил заклятие, которое начало рассыпаться, чтобы сотворить другое. Это требовало сил меньше, однако было куда сложнее предыдущего. Пускай. Сплелось на диво легко и стоило отпустить, как повисло в гостиной серебряным облачком, а той закружилось, завертелось. Интересно, произнёс целитель, поднимаясь. Никогда-то раскачаний не видел. Еже только головой дёрнул, сдерживая раздражение. Успокоиться и идти последу. Из облака медленно образовывалось нечто, весьма отдалённо похожее на собаку. Слишком длинное тело, слишком тонкие лапы, узкая безглазая голова, которая то и дело меняла форму. Иди. Слова, чтобы оформить приказ, нужны не были, но ежич, честно говоря, несколько сомневался. Заклятия были не из тех, что проходили в университете, да и пользоваться им прежде приходилось лишь единожды. Рыскач, окончательно обретая воплощение, крутанулся. Он ненадолго замер у детских вещей, будто прислушиваясь к ним, а после двинулся прочь. Он плыл по коридору, сперва медленно, но с каждым шагом ускоряясь. И вскоре Еже пришлось бежать, чтобы поспеть за туманной тварью. Сила натянула изрядно, и потому камень, сунутый Анатолем, приятно согрел руку. Спасибо. Еже шепнул, зная, что будет услышен. И старый приятель ответил кивком, мол, сочтёмся. Рыскач добрался до детской комнаты, в которой задержался ненадолго, всей поверхностью тела своего вбирая следы той, которую должен был найти. Внуф, оказавшись в коридоре, он уверенно дошёл до двери, за которой обнаружилась библиотека, но порог переступать не стал. Что он? Барон Асьокси явно вдруг испугавшись, что эти слова повредят, что тварь, оскорблённая недоверием, развеется, и тогда он никогда не найдёт свою лилечку. Чужие эмоции теперь воспринимались ярко, болезненно. Он повторяет последний путь вашей дочери. выстил Анатоль и тут же поспешил поправить. В том смысле, что из всех следов её оставленных, он выбирает самый свежий. Огорчение, разочарование, её эмоции блёклые, как смытая дождём акварель. Стало быть, болезнь, если и не вошла в последнюю стадию, когда человек вовсе теряет интерес к жизни, то всяко близка к ней. Девочку было жаль. Ножалы смешала сосредоточиться и ежи её отодвинул. Он позволил своему сознанию вбирать звуки и запахи, отсекая лишнее. Свежей рыбы, которую принесли на кухню по родным ходам, потому как было ближе, и средства для чистки каминных решёток, духов, людей. Голоса их ещё, казалось, звенели в воздухе, и если ежи пожелает, он может узнать, о чём эти люди говорили. Дверь пахла деревом. камень камнем двор остывающим солнцем который стремительно неслось к земле в саду цвели цветы и тварь закружила повторяя пройденный девочкой путь лоскут ткани зацепившийся за колючие ветви подсказал что ежи не ошибается это её наверное отец которому передали лоскут замер на дуаннушке спросить она точно скажет Не стоит тревожить госпожу баронессу. Целитель нейсчас. Он держался рядом, чем не сказано раздражал, хотя ежи искренне не понимал источника своего раздражения. Потом он оказался у ограды, сквозь которая рыскач просто протёк. А вот ежи пришлось перелезать. Хотя право слово, он со студенческих пор э такими глупостями не занимался. Погодите. Сзади донёсся жалобный голос. Вы хотите сказать, что Лилечка? Давайте руку, так будет проще. Анатоль через ограду перемахнул с лёгкостью. А вот Ежа подумалось, что странно, что ограда эта простая. Не так ведь сложно пригласить специалиста, чтобы элементарную защиту поставил, хоть бы тревожную. Тогда и девочка не ушла бы тихо, вовсе не ушла бы. Анна рыскач нырнул в лес. Только вот почудилось в его движениях какая-то неуверенность, будто тварь теряла след. Такого быть не может. Рыскач, если уж запечатлевает ауру, то обладатель её способен почуть за версту, если не за две. А в древности поговаривали, он и куда большие расстояния преодолевал. Древность древностью, но тварь перемахнула через лесной ручей, а вот еж же задержался, чтобы больная девочка и перебралась. Нет, ручей был невелик. Взросло человек, если не перешагнёт, то всяко перепрыгнет и не заметит. Но Лилечка не была взрослой. Она умирала, а тут ни следа, ни отпечатка, ни говоря уже о чём тайном. Но рыскач замер в нетерпении и ежи перебрался на ту сторону. Лес вокруг становился гуще, темнее, и чудилось в нём нечто, не то, чтобы недоброе, скорее иное, сонное, Но и сквозь сон раздражённое появление незваных гостей. Куда дальше? Звук собственного голоса потонул в амхах. Мягкие, будто перины зелёные покорением раскатали и укутали пушистыми шалями дерева, а те огромные, как обнять, крянились к земле от возрастали, от усталости, растопыривали ветви ещё друг у друга поддержки. Пахло прелой листвой и влагой. Раскач крутился и вывел так к дереву, мешкарней которого еже нашёл ещё один лоскуток ткани, крохотный, и грязный, и может статься, что лежал этот лоскут не один день, но еж в это не верил. Ткань он подобрал и спрятал в кошелёк. Куда дальше? Раскач рванул, и пришлось бежать. Тварь окончательно перестала слушаться, и вовсе не потому, что заклинание рассыпалось, Отнюдь и сил благодаря накопителю у ежа оставалось довольно. Однако вот что-то было не так. Не ладно. Тварь спешила, и еж ощущал её страх, хотя неразумный, несуществующий на самом деле, представляющий собой лишь воплощённую в суть энергию, она не могла, не должна была испытывать эмоций. Но страх имелся, и в какой-то момент он полоснул по оголённым нервам. разбиваясь на осколки. А следом пылью туманной разлетелась и тварь. Её распад был столь стремителен, что еж не успел защититься. Сотворённой им заклятью ударило, оглушая, едва не опрокидывая. Твоюж, чтоб еж упал таки на колени, зажимая уши ладонями, из носа потекло, кажется, кровь. И точно кровь. В этом он убедился, когда сумел так оттягнуть руку от звенящей головы. Вот же ж. Он попытался остановить кровь, пусть ежей не целитель, но всё-таки та мелочь и справится, ему так думалось. Останавливаться кровь не пожелала. И тогда он просто зажал переносицу пальцами, понадеявшись, что как-нибудь всё не вытечет, и огляделся. Вокруг был лес. Тёмный, густой, незнакомый. И не сказать, чтобы этот лес отличался дружелюбностью. Напротив, пока он разглядывал ежа весьма равнодушно, но вот чувствовалось, что в любой момент ситуация может измениться. И не сказать чтобы к лучшему. Знаете, гнусаво произнёс еж: "Я не уверен, к кому обращаюсь, но прошу прощения, что потревожил ваш покой". Лес молчал. оправдывает меня лишь то, что я ещё ребёнка, девочку. Она заблудилась и тьма сгущалась, и как-то вот от понимания, что он еже не ребёнок, что вполне способен за себя постоять, мне становилось легче.